Глава 18. Двери храма распахнулись. Несколько испуганных людей забежали внутрь. Звуки улицы проникли в храм. Я встряпенулась, услышав калака. Пожар! Сей форт в огне. Люди были напуганы. "Мило", мелькнула паническая мысль, и я не чувствовала под собой ног, рванулась с места. Стоило выйти на улицу, как со всех сторон обступили звуки. Крики, лошадиное ржание, громыхание телег, пожарные колокола на стенах эхом расходились по всему городу. Я видела бегущих в панике мужчин и женщин. Кто-то был с вёдрами, кто-то с охапкой вещей в руках. Дома в столице были расположены близко один к одному. Даже в деревне пожар мог разрастаться. Здесь же стоит пламени охватить одно здание, как огонь начнёт перекидываться во все стороны. Но пока я видела только медленно наползающий дым. На батом в голове отдавалась единственная мысль найти Милу. Она же гнала меня в противоположную людскому потоку сторону, к дому Кера. Что же могло произойти? От дурного предчувствия начало мутить. Живот сводило от страха. Почему-то казалось, что Арквил непременно замешан и виноват во всём. Может быть, рванул какой-то эксперимент? А если это произошло прямо в доме что могло случиться с ребёнком. На то, чтобы добежать, у меня ушло минут 10, не больше. У дверей дома я увидела нанятую гувернантку, держащую испуганную Милу за руку. От сердца наконец отлегло. Я подбежала к девочке, крепко обнимая. Что происходит? спросила меня Кира Мария, как называла её племянница. Сама пока не знаю. Сумасшедший мак у лавки торговца сырьём. Он призывает огонь, сжигает людей. Спасайтесь, крикнул пробегающий мимо мужчина, тащивший мешок за спиной. Присмотрите за милой. Я сжала руки гувернантки и, дождавшись её судорожного кивка, сорвалась с места. Где была торговая улица, я хорошо помнила, но пылающее огненное море увидела ещё раньше. Пламя распространялось невероятно быстро, идя туда, где располагалась самая густая застройка. Пока я мчалась по улице, Оно успело вспыхнуть одновременно в нескольких местах, так что ищущие спасения люди вдруг снова натыкались на огненный вал. В узких улочках было не протолкнуться, но я упрямо рассталкивала остальных, пытаясь пробиться к эпицентру. Когда добежала до лавок, часть из них уже догорала. Я была уверена, что не найду Арквела сразу, но стоило мне выскочить на улицу, как я увидела сразу нескольких магов, прочь отсюда. Заорал тот, что оказался ближе ко мне. Вот только я уже ничего не слышала и не видела, кроме объятой пламенем фигуры в центре базарной площади. До нее было больше двухсот шагов, но не могла не узнать. «Ари!» — одними губами посвала я. Это был он, кажется. Могла ли какая-то огненная тварь, вылезшая из души губки, нацепить его черты? Тот же нос, те же губы, но полный ненависти взгляд. объятая пламенем кожа и сотканной из горящих нитей волосы. Что с ним произошло? Один из магов вдруг толкнул меня и прижал с собой к земле, затем вскинул руку, призывая сотканный словно из солнечного света щит. На этот щит сверху тут же обрушилась стена живого огня, принявшего форму гигантской змеиной головы. «Я еще не удержу», — прохлепел мужчина. «Точно, ведь даже Аркел говорил, что ему трудно колдовать рядом со мной». Значит ли это, что и огненный змей меня не тронет? Ухватившись за эти мысли, я перекатилась на бок, скакивая на ноги. "Куда, дура?" прокричал мне в спину спасши меня до этого мужчина. Огненный столб тут же изменил траекторию и обрушился на меня всей своей мощью. Я зажмурилась, чувствуя исходящий от него жар. А когда спустя несколько секунд вновь открыла один глаз, передо мной был лишь всё ещё лежавший на земле ошарашенный маг. За дуру, извини, часто мигая, пробормотал он. Я кивнула и, не теряя больше ни минуты, кинулась к Аркфилу. Быть может, если я коснусь его, то он придёт в себя? Сверкали вспышки заклинаний, трещали, объятые пламенем дома. Маги пытались остановить того, кого ещё недавно я про себя называла любимым мужчиной, и кто сейчас утратил человеческий облик. Но они проиграли, а Аркил? Нет, это был не он. А сам воплощённый нечистый вновь обрёл че голос, хохотал как безумный, призывая всё больше и больше огня. Когда ещё один сражавшийся с пламенем маг припал на колени, сгибаясь под давлением очередной головы змеи, я выскочила вперёд, закрывая его собой. Не знаю, убил уже аргел кого-то или нет, но я всё же надеялась сохранить хотя бы часть его души. "Как ты смеешь?" прокричал он. заметив, что я испарила одного из вызванных им монстров, просто позволив тому попытаться сожрать меня. Он сделал сложный паз рукой, направляя в мою сторону больше пламени. Вот только вместо того, чтобы ударить им по мне, огонь вдруг начал разделяться. Я с ужасом осознала, что он хочет сделать, совсем как тогда во дворце. Сейчас он накроет меня огненным куполом, попытается выжечь весь воздух. Я юркнула вперёд, на перевес, пытаясь дотянуться до пламени, но тут же пришлось отскочить, чтобы не попасть под рухнувшее неизвестно откуда взявшееся горящее брёвна. Задрала голову и поняла, что летят ещё два, а за ним ещё поднимаются отобрушившегося совсем рядом дома. Пока рай глухой бог эту магию, я увернулась ещё от четырёх, но когда полетело пятое, бежать уже больше было некуда. Путь перегородили разбросанные повсюду балки и брёвна. Слепая богиня, мне конец. Откуда-то сзади взметнулась струя мощного пламени, сбившая на лету тяжёлый снаряд. Я мельком обернулась, а затем ещё раз и ещё, не веря своим глазам, не понимая, что происходит. "Вечно ты в самом эпицентре заварушки", напряжённо произнёс Арквил, оказавшись вдруг совсем близко. Как это может быть он в двух местах одновременно? Но это я неопределённо махнула рукой на взбесившуюся огненную тварь. Я думала, это ты. Это мой отец, просто сказал он и начал призывать стихию. Я растерянно оглянулась, всюду вокруг бушевал огонь. Деревянные здания трещали под напором магического жара, да и каменные были полностью объяты пламенем. Кер Валентайн никак не отреагировал на сына. Пас, что хохотать стал ещё громче и ещё безумнее, создавая всё больше и больше змей. Он уже не придёт в себя, пока огонь не сожрёт и его. Крикнул мне Аркил, защищая от летящих в нашу сторону обломков горящих стен, кусков камня и битого стекла. У дома ждёт кучер. Вам с милой лучше прорываться к выезду из города, пока не стало слишком поздно. А ты? Я даже боюсь представить, чем всё закончится, если не остановить его. Может быть, я смогу помочь? Мне не хотелось оставлять Арквила одного, когда мой дар мог бы быть полезен. Может быть, если Кер отключит отца, я смогу подобраться ближе и привести его в чувство. Кер Валентайн в очередной раз поднял руки, и повторяя его движение, вверх взлетела огромная огненная птица. Если бы не размеры и понимание того, насколько это разрушительно, я бы, наверное, смогла даже восхититься её красотой. Вдруг мне показалось, что на руке Валентайна что-то блеснуло. Присмотревшись, я поняла, что это кольцо с большим камнем. С такого расстояния точно не было видно, да и руки мага были объяты огнем. Но мне почему-то казалось, что камень синий. А ведь раньше я никогда не видел у него ни перстней, ни перчаток, ни каких-либо иных украшений. Он подарил одной девушке кольцо с большим синим камнем. Он хвастался, что занимался незаконными вещами, и Арквел, один из заказчиков, всплыли в памяти слова сестры. А что, если тот тип, что подарил ей кольцо, не врал, а просто перепутал сына с отцом, как и я сегодня? Кольцо, крикнул я. Нужно забрать у него кольцо. Я не знала почему, но во мне кипела уверенность, что всё дело именно в нём. Я справлюсь, крикнул он. Уходи. В этот же миг на нас снова обрушился очередной град из обломков и горящих осколков. Поднимая, что защищая меня, Аркюн не может атаковать, я неохотя кивнула и, уловив момент, развернулась и побежала прочь с базарной площади. Магов, сражавшихся с Валентайном, не было видно. То ли все они пали жертвами огненного безумства, то ли удрали, поняв, что бороться бессмысленно. Лавируя между горящими обломками, Я сосредоточилась лишь на том, чтобы поскорее добраться до дома Аркфила. Там, где раньше были толпы людей, валялись разбросанные вещи, которые пытались спасти, но бросили несколько сломанных телег, которые пожирал огонь, мёртвая лошадь. Думать о том, есть ли людские жертвы, не хотелось. Айна, Айна мило заметила меня ещё до того, как я увидела их с гувернанткой. Девочка сидела на снаряжённой телеге, Рядом с Марией и той рыжей служанкой, которую нанял Кир, незнакомый кучер удерживал испуганную лошадь. Хмурый мужчина с длинным ножом на поясе и толстой палкой рядом с сиденьем доверия не внушал. "Только вас ждали", крикнул он. "У меня приказ вывести вас из города". Выбора у меня не было. Я запрыгнула на телегу. Лошади даже не пришлось кричать, но Животное, словно почувствовав, что наконец можно ехать, нетерпеливо сорвалось с места. Мила сразу же прижалась ко мне, дрожа всем телом. Через главные ворота не прорваться, там сейчас давка. Но может повезёт с западной стороны. Там почти нет жилых районов, в основном сидят ремесленники. Кучер говорил ещё что-то, но из-за ветра, свистящего в ушах, половину слов я не слышала. Как я поняла, Аркил просил отвезти нас туда, куда уехала его мать. Мне не очень хотелось видеть эту женщину, но Гера Миранда находилась где-то недалеко от города. Если когда Аркил остановит отца, прият ли он будет способен на длинное путешествие? Каким-то чудом нам удалось объехать скопление людей. Мы ехали по пустынным, декарающим улицам. Несколько раз пришлось менять направление, потому что огонь стоял стеной. Несколько раз Кучеру приходилось браться за огромную палку и даже угрожать ножом, чтобы у нас не отняли лошадь. В последний раз палку взяла уже я и врезала пытавшемуся забраться на телегу жирному мужику в явно чужом, расшитом серебристыми нитями пиджаке. Недолго осталось, подбодрил Кучер. Если с этой стороны тоже есть выезд, почему народу так мало? озвучило общее сомнение гувернантка Милы. Ответ на его вопрос мы выяснили очень скоро. Стоило свернуть на нужную дорогу, как из-за объятых стихий домов на нас спикировала огненная птица, едва не задев клювом. Нечистый немой! Кучер ловко спрыгнул с телеги, уворачиваясь от магической твари. Обезумевшая от страха лошадь, у которой опалилась грива, неслась, не разбирая дороги, прямо в эпицентр пожара. Времени на раздумье у меня не было, как и опыта управления лошадьми. Чуть не свалившись, подскакивающей на кочках телеги, я перебралась вперёд и взялась за поводье, стараясь повернуть животное. Рыжая служанка сзади рыдала в голос, а я не могла позволить себе даже обернуться, чтобы убедиться, что с милой всё в порядке. Кое-как мне удалось направить лошадь, но останавливаться она не желала. Впереди, охваченные огнём ворота, они были открыты лишь наполовину, и я не была уверена, Раскочит ли телега? Да ещё на такой скорости. Может, лучше прыгать? В этот момент, словно в ответ на мои мысли, на нас снова спикировала гигантская птица. Я вытянула руки вверх, пытаясь коснуться её, но та уклонилась, издав оглушающий крик. Может, она просто жрает всех, кто приближается к воротам? Мы все умрём, истерично завопила служанка. Она сидит на воротах. Пусть только откроет пасть, подавится. Меня трясло, но внутри росла мрачно уверенность, что всё получится. Когда до ворот оставалось меньше десятка шагов, тварь снова попыталась напасть, и на этот раз я до неё дотянулась. Нас осыпало искрами, лошадь рванула ещё быстрее. Всего несколько секунд, и телега проскочила в ворота, как нитка в игольное ушко. Слепая богиня, мы сделали это. Я наконец смогла обернуться и встретилась с полным восхищением и обожанием взглядом милы. У гувернантки глаза были размером с блюдца, а рыжая служанка лежала на мешках с вещами без сознания. Кто-нибудь в курсе, куда мы должны ехать? спросила я. Гувернантка махнула куда-то вперёд. Что ж, прямо так прямо. Я благодарно улыбнулась и крепче взялась за поводья, то, что придавало мне сил и смелости. потихоньку начала отступать, и я не была уверена, что меня хватит надолго. Впрочем, не меня одну. Лошадь наконец успокоилась, переходя с галопа на рысь. Дорога шла в гору, и спустя какое-то время открылось страшное зрелище на горящий город. До Кера Миранды мы доехали через час. Поместье раскинулось посреди полей в стороне от дороги. Сама я бы ни за что не нашла его. Дом был чем-то похож на тот, что принадлежал их семье в столице, разве что здесь он возвышался над утопавшей в цветах лужайкой в гордом одиночестве. Едва мы подъехали, дверь открылась, и из неё выбежала бледная, как мел Миранда. Списивое выражение сменилось искренним страхом. "Где Ари?" он тут требовательно спросила она, и когда я отрицательно мотнула головой, она осела на землю. В дверях толпились слуги. Несколько человек подбежали к нам, забрали поводы, помогая слезти леге. Хозяйка сидела на земле, обхватив себя за плечи и раскачиваясь из стороны в сторону. Я ожидала, что мне придётся объясняться с ней, доказывать, что дело серьёзное, иначе ноги бы моей не было в этом доме. Но вышла ещё одна знакомая фигура, миниатюрная блондинка с небесной красотой, Жаннет. "Проходите", нервно улыбнулась она, показывая на крыльцо. "Ари отправил послание часа полтора назад. То, что он написал, это правда? Понятия не имею, что он там написал. Столица в пожар. Его устроил сошедший с ума Кир Валентайн. Быть может, Киру Арквелу удастся стянуть кольцо?" "Кольцо?" Миранда резко повернула голову, уставившись на меня. "С синим камнем? О, богиня, но как?" Тётушка Миранда, вы что-то знаете? Жаннет взволнованно присела рядом с ней, помогая подняться. О каком кольце идёт речь? Миранда снова смерила меня странным взглядом, а затем вдруг кинула: "Идёмте в дом". Кэра величественно позволила себя поднять поспешившим к ней слугам. Я даже успела подивиться тому, как она принимала помощь. Лицо при этом у женщины было такое, словно она делала одолжение всему белому свету. исходя до него. Затем она бойко начала отдавать приказы. Мила с рыжей служанкой и гувернанткой были отправлены в комнату для гостей, чтобы оказать первую помощь, если понадобится. И в этот раз я очень надеялась, что это действительно будет комната для гостей, а не подсобка. "Ничего не бойся", шипнула я Миле. Не хотелось оставлять малышку сейчас, когда она была напугана и измотана, но поговорить с хозяйкой дома лучше без неё. «Кера Миранда, не будете ли вы так любезны еще и накормить ребенка с дороги?» — спросила я. Кажется, Милая не ела ничего с самого утра. «Подайте им обед в комнаты», — величественно кивнула женщина. «А нам чай, и побольше мяты туда. Мы будем в синей комнате. Идемте». Я не сразу поняла, что за странное название у комнаты, куда нужно подать мятный чай. Но стоило войти, и все стало понятно. «Синие занавески», синий ковёр с длинным ворсом, диван и кресла с синими накидками. Синяя краска для ткани всегда была самой дорогой, и, видимо, это был очередной способ аристократов показать своё богатство. Хотя, по мне, белая комната высвала бы больше и трепет. Это ж сколько мыла нужно поддерживать такую в чистоте. Я осторожно присела на край одного из кресел, а Жанната Миранда пристроилась на диване напротив. Пока слуги разливали чай по маленьким фарфоровым чашечкам, разнося аромат мяты по всей комнате, женщины молчали. Заговорили они лишь когда мы остались на конец дни в комнате. Мать Кера Арквилла кивнула, будто решив что-то и сделав крупный глоток, произнесла «Рассказывай, откуда ты узнала о кольце?» «Я уже рассказала почти все, что знаю». Вздохнув, я нервно повертела в руках изящную чашечку. Неделю назад сестра рассказала мне, что какой-то маг подарил ей странное кольцо. Этот маг говорил, что у него незаконные дела с вашим сыном. Она сдала кольцо в торговую лавку за деньги. Потом этот маг снова объявился. Он пришел за своим подарком и чуть не убил ее, но в итоге оказался схвачен полицией. Прохожие сказали, что пожар начал рядом с базарной улицей безумный маг. Сначала я решила, что это был Кер Арквил, но потом поняла свою ошибку. Жаннет смотрела на меня с испугом. Миранда с остранённым выражением. Я не знала, нужно ли им то, о чём я говорю, но раз уж сами спросили, пожалуйста. Когда я была беременна Арием, врачи как один твердили, что он не выживет в родах, и нам пришлось помочь ему. Мы нашли ведьму, способную напитать его силой стихии. чтоб огонь стал его опорой, дал силы расти. Никому не обращаясь, произнесла мать Аркилла. Тётушка Миранда, вы не рассказывали этого, прижав ладонь к арту, прошептала Жаннет. Но оказалось, со стихиями шутки плохи. В 3 года произошёл несчастный случай, и мы поняли, что огонь, что у него внутри, способен жечь и нашего мальчика. У него стали появляться ожоги на теле, они не проходили. Валентайн пытался разобраться, почему так случилось. Но ведь не экспериментировать же с лечением на ребёнке. Сердито воскликнула она, словно сын всё ещё был маленьким трёхлетним мальчиком, а перед ней был её муж, предлагающий различные средства. Валентайн создал это кольцо. Оно наделяло того, кто его носит, той же силой, что и у Ари, и создавало те же проблемы. Это должно было стать выходом. Муж много трудился, и нам удалось достичь стойкой ремиссии. Это не должно было выйти из-под контроля. Не должно было выйти из-под контроля. Но что, если всё-таки вышло? Аркл сказала, что уехала в замок у озера, потому что начал терять связь с сутком. А если медленно сходить с ума начал не только он? Все странности, что я слышала, все недомолвки и недоговорки вдруг стали складываться в единую картину. Мысли скакали от одного к другому. Я не знала, за что ухватиться, чтобы докопаться до правды. Да и нужна ли была сейчас эта правда, когда весь сей форт был объят огнем? Какой-то маг, с которым у Валентайна были темные делишки, стащил у него кольцо, не понимая его сути, спрятал у одной из девиц в борделе. Главный королевский маг начал искать пропажу. Сестра говорила, что в бордель после этого заявлялась полиция. Потом сестра заболела, след кольца затерялся. И вот сегодня Валентайн вновь нашёл его. Оно всё ещё было у торговца, которому его заложила Елена. Нашёл, надел и окончательно спятил. Что теперь будет? Из раздумий меня вывел слабый голос Жаннет. Если пожар действительно устроил дядешка, нашей семье этого не простят. Нашей семье? рассеяно повторила Миранда. Нашей семье, милая, Ты к ней по счастью не относишься. Но тётушка испуганно охнула Жанна: "Как вы можете говорить такое? Я обещала твоей матери, что с тобой будет всё хорошо, даже если сейчас это означает, что пока тебе лучше остаться без поддержки родственников. Все знают, что мой сын отказался от свадьбы, и это только на руку. Сегодня ж тебе стоит уехать в одно из земель подальше от столицы. А когда всё уляжется, с твоим состоянием ты легко найдёшь подходящего жениха. Женщина поднялась с места, потянув за собой племянницу. Ты знаешь, я люблю тебя как родную дочь, но сейчас я благодарю богов, что это не так. Белолицы от природы Жаннет сейчас и вовсе сравнялась по цвету с молоком. Губы её дрожали, и закруглившихся глаз были готовы пролиться слёзы. Мать Аркилла позвалила в звоночек, лежавший на подносе с чайником, и когда в комнату вошли слуги, коротко отдала несколько приказов, отправив их вместе с девушкой собирать вещи. Мы остались с Мирандой вдвоём. Взглянув на меня сверху вниз, она снова опустилась на диван, при этом спина была идеально прямой, словно она проглотила жерт. Я не в восторге, что мой сын спутался с деревенской девкой. Воркнула она после недолгого молчания. После всего, что я слышала от неё, это было довольно неожиданно. Ещё 10 минут назад она рассказала про сына, кажется, совсем не думая о моём происхождении. У меня слуги имеют рождение более чистое, чем у тебя. Мои родители были в законном браке, а отец был церковником. Не то чтобы я должна была этого говорить, но смолчать по поводу чистого рождения было сложно. А девочка сузила глаза женщина. Она моя племянница. Взята на воспитание. Миранда скривилась, но подумав о чём-то своём, кивнула. Допустим. Мне нет нужды оправдываться перед вами. Не вытерпела я. Моя совесть чиста. Я никогда не воровала, не клеветала, не мешала жить другим. А вы только не говорите, что не знали о тёмных делишках вашего мужа, а ещё и сына во всё это впутали. Я думала, что женщина как минимум даст мне оплеуху за такое обращение. Но слепая богиня, она должна была знать, что происходит в её семье. Все подозревали Аркилла в махинациях, и ходило столько слухов о его нечестных делах. И ведь всё это было правдой. Вот только дела проворачивал отец, а не сын. "Валентайн, просил не лезть в это", глухо прошептала женщина. И я наконец увидела, что она действительно на грани. столько всего в один день и неизвестно увидит ли она ещё сына и мужа всё было ради Ари а потом он просто сначала была ведьма которую он обвинил в бедах нашего сына та что помогла с его рождением потом ещё несколько магов что проводили лечение он возненавидел их и всех так это был он кер валентайн решил избавить от магов весь фивиняр может ли быть такое А нет, не сходится. Ведь Арквил был в числе подозреваемых, когда напали на Бальтазара. И пусть потом обвинили в итоге несчастного лавочника. Или это как раз и было сделано, чтобы деньги, что дал Томас, могли смешаться с теми, что я получила на сдачу? Или это ещё какой-то способ отвлечь подозрение? А дед Кира так быстро примчался в то утро, он сказал, что увидел донесение Присветлого, хотя сам Присветлый Пришёл к нам уже позже. Туда и обратно от столицы до замка у озера больше 12 часов пути. Миранда заламывала руки, погрузившись в какие-то свои мысли, потом встряпенулась, тряхнув головой. Ари может приехать в любую минуту. Надо подготовить. Что именно надо подготовить, она так и не сказала, выбежав вон из комнаты. Оставшись одна, я ещё какое-то время пила чай с мятой. нервно поглядывая на окно, скрытое синими занавесками, всевозможные заговоры и интриги отошли на второй план. Как же тревожно за то, что происходит сейчас в столице, как же тревожно за любимого человека. Я вспомнила минуты, проведённые вместе, его руки, губы, улыбку. Сейчас всего этого казалось мало, преступно мало. Даже в памяти моменты, когда мы были вдвоём, можно пересчитать по пальцам. Я хотела верить, что он всё же со всем справится. Нет, не хотела, уже верила, знала, всё просто обязано кончиться хорошо. И всё равно живот скручивало от волнения, и мятный чай вставал в горле комом. В этот раз меня и Милу действительно поселили в гостевой комнате. Она не была большой, но в ней было две кровати, маленький столик и большое окно, выходящее в сад. Света было немного, потому что напротив росла раскинистая яблоня. Но Миле это очень понравилось. «Можно срывать яблоки прямо из окна», — восхитилась девочка. «Когда я вырасту, у меня будет дом, и я посажу так же». Жанет уехала уже через пару часов, устроив долгие прощания с матерью Арквила. Я наблюдала за этим со стороны, выведя Милу прогуляться в сад у дома. Все же дети удивительно быстро способны приходить в себя. По крайней мере, уже вечером мне казалось, что племянница и думать забыла о пожаре. Вот только перед сном она вдруг спросила шёпотом: "А как же мама? Она ведь не сгорела?" "Конечно, нет, солнышко моё". Я лежала рядом с ней и гладила по голове. Когда я её увидела, она была в главном храме вместе с пресветлым. Уверена, богиня и бог защитили их. Рядом с храмом не было никаких построек, так что огонь не мог перекинуться, а против огненных тварей у Пресветлого была сила Елены. Если уж она хотела всем показать свою святость, лучшего способа, чем спасти толпу верующих, укрывшихся в большом здании, и не найти. А почему она не уехала вместе с нами? На этот вполне логичный вопрос ответить было особенно сложно. Так получилось, милая Многим нужна была ее помощь, и она решила остаться. Мила умолкла, сморенная сном, а я еще долго прислушивалась к ее дыханию, напевая под нос церковную песню. «Она не видит, что люди творят, а он всегда глух к молитвам, когда-то давно совершился обряд, и сын их объявлен нечистым».